«До свидания!» — Ленка помахала всем рукой. «Что-то мне стало с вами скучно. Радуйтесь. Вы же добились своего. Вы победители. Завтра я уезжаю. Так что давайте хором. Раз, два, три. В нашем классе больше нету учучела. Ну, милые, ну чего же вы языки проглотили?» Ленка сорвала ушмаковый цветок с платья и приколола себе на куртку медленно застегнулась, натянула шапку до бровей, пряча свою стриженную голову, помолчала, потом серьезно и грустно сказала, «Честно говоря, жалко мне вас. Бедные вы, бедные люди!» И ушла. Исчезла испарилась Ленка, будто ее здесь и не было. В комнате стояла жуткая, неправдоподобная тишина. И вдруг Лохматый рванулся вперед и схватил Вальку за руку. «Чего это бессольцево про тебя тут плела?» «Да выдумала она все!» — закричал, вырываясь Валька. «Кому поверил, змее?» «А это что?» Лохматый выдернул из Валькиного кармана поводок с ошейником. «А это что?» Он потряс поводком перед носом насмерть перепуганного Вальки. «Это...» Валька на всякий случай отступал под напором Лохматого. «Это...» Орудие живодера! Вот что это! крикнул рыжий. Лохматый бросился к Вальке, а тот рванулся в сторону и заметался вокруг стола. Он бегал, швыряя под ноги лохматому стулья, но еще не сдавался, выкрикивал на ходу слова угрозы. Я Петьке скажу! У него дружки тебя скрутят. Можешь у своего отца спросить. Он тебе расскажет. Лохматый! Это они! догадался рыжий. Ребята, это они! Значит, это Петькины дружки прострелили руку твоему отцу, когда он у них лося отбивал? Точно! — Так это вы! — взревел Лохматый, и, сметая все на своем пути, бросился на Вальку. Валька рванулся к двери, чтобы спастись бегством, но Ружи подставил ему подножку. Он упал, и Лохматый навалился на него. Наконец Валька все же изловчился, вырвался, вскочил, чтобы бежать, но оказался на поводке, на собственном поводке, на котором он водил собак на живодерну.